Только не надо думать, будто если я стараюсь, всё делаю для ребёнка, отдаю ему лучший кусок, боюсь за него, значит я хорошо к нему отношусь. Чтобы отношение к ребёнку воспитывало, оно должно быть богатым и сложным чувством. Не просто любовь, а богатые взаимоотношения. И прежде всего хорошо относиться Значит, победить в себе дурную педагогическую страсть. Зададим себе две серии вопросов. Какие чувства вызываю я у своего ребёнка? Любовь, уважение, интерес, безразличие, иронию, презрение, страх, ненависть. Какие чувства вызывает у меня ребёнок? Верю ли я в него? Надеюсь ли я на его будущее? Люблю ли я его? Часто говорят об авторитете в воспитании. Без авторитета трудно, но совершенно невозможно воспитывать, если ты не вызываешь симпатии у ребёнка, раздражаешь его одним своим видом или голосом. Авторитет завоёвывают война. Авторитет необходим руководителю завода. пришёл и преодолел предубеждение, завоевал авторитет. Симпатию вызывают, пробуждают. Симпатия собственное чувство ребёнка. Без авторитета воспитывать трудно, но можно. Без симпатий воспитывать совершенно невозможно. Это исключено, тут и разговаривать нечего. Раздражительный отец Ещё может что-то дать ребёнку. Раздражающий ничего не даст. На каждого ребёнка есть какой-то идеальный способ воспитания X. И каждый из взрослых сложившихся людей может воспитывать только одним способом Y. В школе это обстоятельство скрыто. На любого маломальски способного учителя найдется достаточное число мало-мальски пригодных для него учеников, и наоборот. Но в семье, где один на один, и нет выбора, и некуда друг от друга деться. В семье педагогическая несовместимость иногда приводит к драматическим последствиям. Все, и родители, и дети, чувствуют себя виноватыми, или, что еще хуже, обвиняют друг друга. причём проблема, как правило, переводится в моральный план. Человек не справляется с воспитанием и не может справиться, а ему говорят, что он не выполняет свой долг. Подумаем о том, что нам подвластно, о нашем отношении к детям. Если мы переменим своё отношение к ним, то, быть может, и они станут терпимее к нам, и мы найдем тот единственный способ воспитания, который и нам доступен, и детей захватывает. Мы воспитываем не ребенка, а человека. Каждому человеку, сколько бы ему ни было, хоть полгода, нужно, чтобы его считали человеком. Считайте человека за человека, и он будет благодарен вам, И рано или поздно пойдёт вам навстречу. Считайте человека за человека. Больше для воспитания ничего не нужно. Здесь правда, только правда и вся правда. Ребёнку говорят: "Будь человеком". Слышу в ответ детский голосок: "Я согласен, но прошу считать меня человеком". Прошу считать меня человеком. Прошу верить в меня. Молодая преподавательница техникума в Подмосковье призналась мне: "Я очень плохая учительница. Я так мучаюсь от этого, иногда и ночью не сплю". Мне было известно о ней, что это редкая по своим качествам учительница, может быть, даже редчайшая. Я спросил, за что же она так корит себя? Знаете, сказала она, есть несколько учеников, в которых я не верю. Это ужасно. Им так плохо, когда в них не верят. Они просто на глазах увядают. А я ничего с собой не могу поделать. Не могу поверить в них. Их всего несколько человек из 150. Но ведь это же преступление, правда? Учитель не имеет права не верить. рот истинно нравственное отношение к воспитанникам. Не верить в ребёнка значит посягать на него, убивать его. Это преступление. Но немногие из нас понимают, что за свою веру в человека надо бороться, что мы отвечаем за веру и неверие, и что мы обязаны непременно верить в человека, которого мы воспитываем. Отец, не наказывающий мальчика, обычно чувствует себя виноватым. Я мало занимаюсь ребёнком, я не учу его, я виноват. Но я никогда не встречал отца или маму, которые сказали бы словами учительницы: "Что мне делать? Я не верю в своего мальчика, я виновата". Обычно нам кажется, будто виноват мальчик, и потому в него трудно верить. Все наоборот. Мы не потому не верим в детей, что они плохие, а дети потому и становятся плохими, что мы в них не верим. Маленькие не понимают, в чем дело. Подросток кричит матери. «Ты меня не понимаешь, ты мне не веришь». Мама задыхается от возмущения. «Не верю? Да как же тебе верить, если ты весь и залгался? На каждом шагу обман». Но этот изольгавшийся перед матерью мальчишка больше других нуждается в доверии, и только оно его и вылечит. 100 раз улечим подростка во лжи, он обманет 200 раз. Один раз поверим ему, несмотря на явную ложь, ну хоть притворимся, что верим. И в другой раз, или в десятый, или в сотый, ему наконец станет стыдно обманывать. В нашем сознании живёт трудная истребимая схема: проступок наказание, а то хуже будет. У нас одна реакция на проступок: наказание, осуждение, замечание. Но ведь на проступке можно реагировать и верой. Я верю, что он случаен этот проступок. Я верю в то, что ты достойный человек. Я знаю, что всё будет хорошо. Это же духовные процессы. Здесь всё не так, как по здравому смыслу. Тихое слово действует сильнее громкого, а не сделанное замечание сильнее выговора. И незаметная, необъявленная, никак не проявляемая вера в ребёнка действует на него с огромной силой. А малейшее недоверие, даже если оно не высказано, портит отношения. Ребенок вдруг становится дерзким, безо всякого повода с нашей стороны. В чем дело? Но повод был. Мы подумали о ребенке плохо. Однажды мне привели мальчика-семиклассника, чтобы я поговорил с ним. У него не складывались отношения с родителями. Мальчик, как мальчик, дружелюбный, словоохотливый, он стал мне рассказывать про свои житейские дела. Он сказал, что он не мог. про школу, про увлечение марками. Я слушал его, слушал и вдруг подумал, какие у него некрасивые уши. И тут же мне стало стыдно. Я попытался загладить свою вину усиленным вниманием. Мальчик это почувствовал, сбился, заторопился, разговор испортился. А кто знает, может быть от этого разговора вся жизнь его зависела. Я позволил себе плохо подумать, а испорчена жизнь. Есть известный психологический эксперимент. Психологи пришли в третий класс и стали изучать учеников. Приборы, тесты, расспросы чуть не полгода работали. В конце концов, они сказали учительнице, что по результатам их исследования такие-то три ученика в классе покажут в будущем году заметный сдвиг в развитии. Прошёл следующий год, и предсказания учёных полностью оправдались. Но эксперимент состоял в том, что эти три имени были выбраны по таблице случайных чисел. История с опросами и приборами была спектаклем для одного зрителя, для учительницы Учительница верила в науку, поверила в трех учеников, случайно выбранных, и они действительно стали лучше учиться. Вера в человека улучшает человека. Поэтому, когда приходят родители и начинают жаловаться на сына «Он такой-то и такой-то, он то-то и то-то, но отчего это, что мне делать?» то ответ всегда ясен «Он такой-то и такой-то, ваш сын, потому что вы способны жаловаться на него без конца. От одного этого дети портятся. Когда я жалуюсь, что у меня плохой сын, я всё больше уверяюсь в этом, я всё меньше верю в него, и он становится всё хуже и хуже. Что делать? Ходите и рассказывайте, какой ваш сын хороший. Особенно страшно для детской души подозрение. Я обещал не учить и не призывать, но вот случай, когда я готов крикнуть: не смейте. Не смейте подозревать ребёнка в дурном, даже если для подозрения есть основания. Бойкий первоклассник стянул в школьном буфете пирожные, да не одно, ни два, а целый поднос. Схватил с прилавка и потащил Разумеется, его тут же поймали и повели к директору школы на суд и расправ. Но в директорский кабинет ворвалась молодая учительница. "Коля не брал", закричала она. "Вы не знаете, Коля не вор. Пирожные упали, он их собрал и понёс. Нельзя же с пола есть". Когда об этом случае было рассказано в газете, то пришло несколько возмущённых писем. "Что же это за учительница?" Она потакает товаришке, что вырастет из мальчика. На взгляд одних мальчик был погублен в этот день. На взгляд других мальчик был спасён добросердечной учительницей. А вы как думаете, читатель? На мой взгляд, подозрение в дурном намерении, в злому мысли, в воровстве, в предательстве Также страшно, как и сам злой умысел, воровство и предательство. Сколько детских душ погублено от того, что на ребёнка пало однажды подозрение. Какие ссоры и разлады в семьях, где растут дочери, и где родители постоянно подозревают дочь не весть в чём, стоит ей лишь на полчаса позже вернуться домой. Дети, мальчики и девочки, должны возвращаться домой вовремя, за них страшно. Но мы не должны, не имеем права подозревать их в дурном. Даже в юриспруденции, имеющей дело с преступниками, установлена презумпция невиновности. Обвиняемый не виноват, пока вина его не доказана. А у нас, у воспитателей, имеющих дело не с закоренелыми рецидивистами, а с мальчиками и девочками, действительно невинными детьми, презумпции детской невиновности, от чего-то нет. Дети у нас всегда под подозрением. Прошу считать меня человеком, прошу надеяться на меня. Мы обычно говорим, что ребёнок тоже человек, хотя и не совсем ясно по сравнению с кем тоже, с нами что ли? Но повторяя это, Мы относимся к ребёнку как к будущему человеку. Дети наше будущее, тем они и ценны. Ребёнок человек, но в будущем, а сегодня он вроде бы и не человек. Безобидный и привычный вопрос: каким человеком вырастет мой сын? Таит большую опасность. Чрезмерные заботы о будущих качествах ребёнка мешают сегодня увидеть его Я всё время гадаю, а что из него вырастет. Как будто тот, который сегодня передо мной, чем-то не устраивает меня. Для себя самого ребёнок человек сегодня, и никакими силами его не убедить, что он ещё не человек или недочеловек. Чем искреннее я сегодня вижу в ребёнке человека, тем лучше он будет, когда вырастет. Постоянно думая о будущем, я не с тем мальчиком общаюсь, что передо мной, а с каким-то мифическим, нафантазированным будущим. В этом, собственно говоря, и состоит так называемый педагогический подход. Мы не просто общаемся с любимым человеком, а постоянно думаем о его будущем, хотя ничего о нём не знаем. Но с будущим общаться невозможно. Будущему нельзя утирать нос, с будущим нельзя гулять, только с сегодняшним. С первого дня родители расходятся со своим ребёнком. Он живёт нынешней минутой, а родители будущим, которого ни дети, ни даже родители не знают. Как же им понять друг друга, найти общий язык? Все пугают детей неведомым будущим. Все пугаются будущим. Сейчас ребенку год, три года, десять лет, пятнадцать. Но, считаем мы, коль скоро мы его воспитываем, он, следовательно, еще не совсем человек. Вроде недоделанной машины. Вот вырастет, вот закончится воспитание, тогда увидите. А когда это будет? В восемнадцать? В двадцать пять? В тридцать? А может, о результатах воспитания справедливо судить лишь в 70 лет. От того, что мы относим результаты нашей работы в будущее и только в будущее, мы воспитываем в слепую. Мы не знаем, на что нам надеяться. Независимо от того, мерещится ли нам большое будущее ребёнка, станет художником, учёным, спортсменом, Или наоборот, нас страшит ужасное будущее. Вырастет хулиган, тунеядец, преступник. Мы воспитываем, как бы в мираже. Поэтому наше воспитание, несмотря на неустанные хлопоты, не имеет сил. И как правило, сбываются не лучшие, а худшие предположения и предчувствия. Все дети мечтают стать великими. Многие родители надеются увидеть своих детей необыкновенными людьми. Но иногда наша лёгкая мечта становится тяжёлым грузом для ребёнка и лишает его детства. Когда наши дети были маленькие, я не писала о них. Я считала и считаю, что о своих детях писать и рассказывать нельзя. Это опасно для них. Как вести себя ребёнку, если он знает, что каждое его слово попадёт в газету или в книгу? Но я отступил от своего правила, потому что первый вопрос родителей: а у вас есть дети? А какие они? А кем они стали? И вот я поступаю дурно, пишу о маленьком Матвее. Но я надеюсь, что вы будете милостивы, читатель, к нашим детям как к свои. И не станете ждать от них слишком многого. Дети как дети, дети как все дети, и вопрос, а что из них вырастет, оскорбителен и опасен для них, как и для всех детей. Есть семьи, где, положив новорождённого на первую пелёнку, завёртывают его так, чтобы в будущем он поступил в институт. Нельзя, опасно. Ребёнок играет на скрипке, занимается в художественной школе, учит иностранный язык, катается на коньках. Но не потому он ходит на эти уроки, что с ними связаны какие-то родительские надежды, непонятные ребёнку, а потому что занятия дают содержательную жизнь и никаких гаданий о будущем. Чем больше мы желаем идеального в ребёнке, Чем меньше ребёнок удовлетворяет это желание, тем труднее принять ребёнка, найти общий язык с ним. Когда слышишь: "У меня такая необыкновенная девочка, такая необыкновенная", жалко и маму, и девочку. Пройдёт немного времени, девочка окажется вполне обыкновенной, и она же будет виноватой за это в глазах мамы, не оправдала надежд. Все дети чудо и потому обыкновенное чудо.